«Странный ужин. Рейчел. Но позвонить Джону мне так и не удалось. Киллер постоянно находился где-то рядом, и ни одной реальной возможности совершить звонок так и не появилось. Примерно через час в дом привезли еду из ресторана. Мы тут же сели есть, и за трапезой киллер запретил мне притрагиваться к еде на ужине у Бенджамина Аллена. Я спорить не стала и просто молча поглощала наивкуснейшую пасту с морепродуктами. Но молчала я недолго. «Может, я все-таки останусь здесь?» С надеждой в голосе спросила я. «Нет», — моментально ответил он. «Я не сбегу, обещаю». «Нет». «Знаешь, а между прочим, ты замечательный собеседник». Сарказм так и сочится из меня. «Знаю». Вот и весь разговор. Я была на нервах все время до выезда. Меня даже ощутимо потряхивало а ладони то и дело покрывались холодным липким потом. Я в ужасе от того, что мне предстоит попасть в логово врага. А ведь я даже не понимаю, чего можно от него ожидать. И это действительно пугает, не на шутку. Как бы я ни пыталась казаться смелой и бесстрашной, от меня разит страхом на миле вокруг. Даже сейчас, сидя в уже знакомой мне машине и отъезжая от дома, я не знала, куда мне деть руки — то сцепляла пальцы между собой, потом клала их на колени и так по кругу. Бросаю очередной косой взгляд на водителя. Он невозмутим. Меня это начинает раздражать. Я не понимаю, какие эмоции у него вызывает эта встреча. Но могу сказать, что определенно не теплое. Мне нужно знать, что там мы будем заодно. Я прекрасно понимаю, что верить ему нельзя, но надеюсь на то, что он не оставит меня. Глубоко вдыхаю и спрашиваю. А что если он убьет меня? Мэру ничего не помешает просто закопать меня на заднем дворе своего огромного поместья. Я, спокойно говорит киллер, выкручивая руль влево. Что, прости, тупо переспрашиваю я. Я помешаю ему закопать тебя на заднем дворе его огромного поместья. Да ладно, он же Бенджамин Аллен, он чертов мэр! А кто ты такой, я даже не знаю. Почему бы ему не закопать и тебя тоже? Зря мы едем туда. «Не могла бы ты помолчать?» «Нет, не могу. На кону моя жизнь, понимаешь? Моя!» «Да, тебе плевать, и я это осознаю». Он молчит, и это говорит обо всем. Еще некоторое время мы едем в тишине, но на этот раз молчание нарушает он. «Успокойся. В этом доме тебя никто не тронет. Ничего не ешь и не пей, не отходи от меня. Всегда будь в поле моего зрения, и все будет отлично». «На этот раз не отвечаю я». Киллер только что попытался меня успокоить. Странно, но это немного сработало. Процентов на 5 из ста. Въезжаем в охраняемый коттеджный городок. Нас не останавливают, и это говорит о том, что либо киллер здесь является частым гостем, либо Бенджамин Аллен дал определенные распоряжения на наш счет. Проезжаем по идеальной дороге до самого конца и паркуемся у огромного особняка, который освещен всевозможными огнями так, что рождественская елка обзавидовалась бы. От одного вида такой красоты захватывает дух. Покидаю салон, и, как бы это глупо ни звучало, чувствую себя неуютно в спортивном костюме и обычных кроссовках. Но киллер сказал, что мы не будем наряжаться для того, чтобы порадовать взгляд ублюдка Бенджамина. На тот момент я была с ним абсолютно согласна, но сейчас, идя мимо охраны, которая одета лучше и дороже меня в десятки раз, Я чувствую себя неуверенно и странно. Как только огромные двери открываются перед нами, мы попадаем в музей, все сверкает. Огромные потолки находятся на расстоянии второго этажа, кругом расставлено множество статуй, на стенах висят картины. Снаружи дом мне понравился куда больше. Внутри особняка, безусловно, огромное количество бесценных вещей, но это настолько нелепо и безвкусно. Перед нами появляется девушка в белом переднике, поверх черного костюма прислуги. «Прошу за мной. Мистер Аллен уже ожидает вас», высокомерно произносит она, и, не дождавшись от нас ни единого слова, шествует в неизвестном мне направлении. Мы молча следуем за ней, и спустя пару поворотов оказываемся в нереально большом помещении. Я думаю, здесь можно было бы закатить бал на 300 человек, и им бы точно не было тесно. Но сейчас здесь находится только очень длинный стол, во главе которого восседает сам Бенджамин Аллен. По правую руку от него расположился Тони. Все, больше никого нет. А где Лорел, которая должна присутствовать? Или они обманули киллера, и ее не будет? Я начинаю нервничать еще больше. Ну вот, мы только вошли, а что-то уже идет не так. Пытаюсь отвлечься и разглядываю хозяина этого особняка. Я видела его раньше в газетах и по ТВ, но вживую впервые. Как мне известно, ему немного за 50, но выглядит он отлично для своего возраста. Высокий, подтянутый мужчина. Тони действительно очень похож на отца. Белые волосы и ледяные голубые глаза безошибочно выдают родство мужчин. Обращая внимание на тонкие морщинки у уголков глаз и пару еле заметных линий на лбу. Вот бы мне так выглядеть в 50. «Я думал, ты не придешь. громогласно говорит Бенджамин, не сводя голубых глаз с киллера. «Ты знал, что я приду». «Где она?» «Спустится немного попозже». Он замолкает и бросает свой взгляд на меня. «Не познакомишь нас с этой милой девушкой?» «Рэйчел — это Бенджамин», — холодно говорит киллер и бросает на меня равнодушный взгляд. «Познакомься. Именно он является человеком, из-за которого ты попала в столь нелепую ситуацию». — Да, Тони, ты был прав, он не изменился, — доносится до меня голос мэра. — Не так много времени для изменений, — говорит киллер. — Три года — немалый срок, — вторит ему Бенджамин Аллен, смотря для кого. — Зачем ты меня звал? — Присаживайтесь, чувствуйте себя как дома. Киллер переводит взгляд на меня и слегка кивает головой. Мы одновременно движемся к столу и располагаемся как можно дальше от Бенджамина и его сына. То есть мы садимся на другой конец стола. Киллер занимает стул во главе напротив мэра. «Я успеваю заметить, с какой ненавистью на это действие смотрит Тони. Да что с ними не так? Почему они ненавидят друг друга, но общаются так, словно знакомы, уже очень давно?» Как только мы уселись, тут же начинают подходить слуги с безумно вкусно пахнущей едой и расставлять ее перед нами. После этого Бенджамин одним мановением руки отправляет их прочь, и в огромном зале остаемся только мы вчетвером. Я чувствую безумное напряжение, которое витает в этом месте. Кажется, что если я проведу рукой по воздуху, то смогу его физически ощутить. Но я стараюсь вообще не шевелиться и не привлекать внимания. Быстрее бы все закончилось, и мы уехали как можно дальше. Наблюдаю, как Бенджамин разглядывает киллера. Поднимает бокал с напитком и делает маленький глоток. Отставляет его и говорит. «Мы взрослые люди, и я предлагаю перейти к делу прямо сейчас, пока Лорел не спустилась к нам». Делает паузу и продолжает. «Мы же не хотим ее расстраивать». «Я слушаю», — произносит киллер. «Отдаешь мне девчонку, а я подумаю над тем, чтобы отдать тебе то, что ты желаешь больше всего». Я перестаю дышать и жду ответа киллера, Но он молчит. Я перевожу взгляд на него и понимаю, что он думает. «Твою мать!» Он размышляет о том, чтобы отдать меня им. «Какая я глупая!» Добровольно пошла на это. «Сама села и приехала туда, где меня ждет погибель!» Но следующие слова киллера заставляют меня выдохнуть. «Я и так смогу получить то, что хочу!» Перевожу взгляд на Бенджамина и вижу, как его кадык напряженно движется под кожей. «Мир не должен узнать о нас!» И ты это прекрасно знаешь. Так давай поможем друг другу и избавимся от недопонимания. Так, стоп. Недопонимание — это я? Избавиться от меня? Ну уж нет. Только я открываю рот, как рука киллера силой сжимает мою ладонь, и я морщусь от боли. Ты это своему сыну скажи. Мы оказались под угрозой только из-за него. Если бы он держал себя в руках, то ничего бы не произошло. Я тебя умоляю, он просто увлекся. С кем не бывает оправдывает Тони отец. «Со мной не бывает», — спокойно говорит киллер. На этом моменте Тони вступает в разговор и высокомерно произносит. «Это потому, что ты не такой, как я, и я это Мурат. парирует киллер, по-прежнему держа мою руку. «Тони, я сказал тебе помалкивать. Ты уже сделал непоправимое, так что будь добр, помолчи сейчас и дай папе в очередной раз вытащить твою задницу из самого пекла». — со злостью в голосе говорит мэр. Тони склоняет голову, как нерадивый ученик перед недовольным учителем. Мы все погружаемся в молчание. Наблюдаю за Бенджамином. Он протягивает руку и снова берет бокал вина. Делает маленький глоток и ставит его на место. Бросает взгляд на меня и говорит. — Рэйчел, я правильно запомнил твое имя? — Да, — хрипло отвечаю я. — Ты хоть понимаешь, в компании кого сейчас находишься? спрашивает Бенджамин, и мне кажется, его глаза начинают гореть ярче. «Нет, не понимает», — отвечает за меня киллер, «и ей не обязательно это знать. Она все равно труп, так почему бы ей не поведать историю нашего вида? Что он несет? Я не труп и не планирую им становиться в ближайшем будущем. Какой еще вид?» На этом вопросе мои мысли и останавливаются, так как открывается дверь. Киллер тут же встает на ноги и смотрит в сторону входа. То, с каким лицом он вглядывается мне за спину, это не передать словами. Я даже не представляла, что его может что-то трогать, что что-то может заставить его потерять самообладание. «Адам? Адам, это действительно ты?» доносится до меня тихий женский голос. Я оборачиваюсь и вижу женщину с короткими белыми волосами. Она одета в элегантное платье кремового цвета. «Понимаю, это и есть Лорел». Она быстрым шагом идет в нашу сторону, и по помещению разносится громкий стук ее каблуков. Вижу, как ее голубые глаза заполняет тоска и печаль. На середине комнаты она влетает в объятия киллера. «Так его имя Адам?» «Да ладно!» «И кто эта женщина для него?» «Что она делает в этом доме?» Я думала, что получу больше ответов, но оказалось наоборот, только больше вопросов. Смотрю на пару, которая сейчас тихо переговаривается, и кажется, что киллер пытается успокоить женщину, которая сейчас летит с катушек. Я могу судить об этом по тому, как дрожат ее губы и руки. Слезы уже вовсю катятся по ее лицу, но руки Адама нежно смахивают их. «Рэйчел!» — доносится до меня голос Бенджамина — И я возвращаю взгляд на него. «У меня к тебе есть предложение. Слушаю. Сегодня ты не уедешь с Адамом, а останешься здесь. Завтра с утра я первым делом закрою твое дело об убийстве. И ты будешь свободна. А взамен?» – спрашиваю я. «Тебе придется покинуть страну и больше никогда не возвращаться назад. И, естественно, ты должна молчать о том, что видела в мотеле моя Рози». «Я бы на твоем месте согласился. Второго такого предложения не будет». «Но ты не на моем месте, напыщенный индюк. Неужели он думает, что я настолько тупа, что соглашусь остаться здесь? Да ведь мое бездыханное тело уже через час будет плыть вдоль по реке». «Я жду ответа», — раздраженно говорит мэр и гипнотизирует меня взглядом. «Ответ нет», — произносит киллер и садится на место. Рядом с ним располагается женщина. Она, кажется, немного успокоилась. «Привет, мам!» А это голос Тони. Но Лорел не обращает на него внимания. Она, как заколдованная, смотрит на киллера и сломленным голосом произносит. «Сынок, я так долго не видела тебя. Не могу поверить, что ты здесь». «Что? Сынок? Мам?» Перевожу взгляд с одного человека на другого. «Тони и киллер — братья?» Бенджамин и Лорел — их родители? У них у всех, как минимум, голубые глаза и высокий рост. Лорел, Тони и Бенджамин — платиновые блондины. Киллер же — брюнет. Так, у меня сейчас треснет голова. Протягиваю руку за бокалом, что стоит передо мной. Но рука Адама останавливает меня на полпути, а его суровый взгляд не сулит ничего хорошего. «А это кто?» — раздается слабый голос Лорел. Я перевожу взгляд на нее и понимаю, что женщина измотана. Как бы она ни наложила макияж на лицо, я наблюдаю темные круги под глазами, бледность ее кожи и худобу. Она что, больна? Ее невинный взгляд вызывает у меня сострадание. Вырываю руку из захвата киллера и протягиваю ее Лорел. Рейчел, приятно познакомиться». Как можно более позитивно говорю я и пытаюсь улыбнуться, но, наверное, со стороны это выглядит ужасно. Она немного раздумывает, но протягивает мне руку в ответ. Ее рукопожатие слабое и быстрое. Она немного наклоняется ко мне и шепчет. «Рэйчел, что вы делаете здесь?» Я отвечаю тоже шепотом. «Ваш сын Адам великодушно пригласил меня на ужин. Вам нельзя здесь находиться. Вам нужно бежать. Сказать, что мне страшно?» Это, мягко говоря, никак не выразить весь ужас, что я сейчас испытываю. Непонимание того, что происходит, убивает меня. Я не могу больше сдерживаться и смотрю на киллера. В ответ он смотрит на меня. «Мне нужно на воздух», — говорю ему. «Мы сейчас уйдем», — отвечает он. Бенджамин покашливает, тем самым привлекая наше внимание. «Рэйчел, вы подумали над предложением?» «Я сказал нет», — тут же отвечает за меня киллер. «Я спросил не у тебя», — говорит мэр и переводит взгляд с Адама на меня. «Итак, я жду ответа». «Нет уж». Я не останусь в этом дорогом склепе. Будь моя воля, я бы уже бежала отсюда настолько быстро, что ветер не успевал бы за мной. Если вы думаете, что говоря о том, что я уже труп, вы расположили меня к себе, то это не так. Я не принимаю предложения. Тогда я вам сочувствую, равнодушно говорит хозяин поместья. Не стоит. На вдохе произношу я. Стоит? Вы только что нажили себе врага, которого не в состоянии победить. «Это мы посмотрим». Не сдерживаюсь я и тут же жалею. «Рэйчел, заткнись!» Бенджамин накидывает меня совершенно другим взглядом. Он оценивает меня и говорит. «Жаль, что вы не подходите нам. Вы были бы отличной парой для Тони. Я решаю больше ничего не говорить. Я просто выпытаю все у киллера. Его я стала бояться гораздо меньше, чем его чокнутую семейку». Адам встает, и я делаю то же самое. «Наконец-то мы покинем это место». «Никто не прощается, мы просто идем на выход». Лорел провожает нас. У дверей она обнимает киллера и тихо плачет, что-то говорит ему, но я не понимаю ни единого слова. Потом она подходит ко мне и обнимает меня. «Беги, Рэйчел, беги от них как можно быстрее». Отстраняется от меня и уходит. Она не облегчила мне жизнь этими словами. Лорел только заставила меня бояться еще больше». Хотя я думала, что это уже невозможно. «Идем», — говорит Адам, и я следую за ним. Как только мы отъезжаем от сверкающего особняка, в котором моя голова готова была разорваться от обилия непонятной информации, поворачиваюсь к киллеру и спрашиваю. «Адам, серьезно?» «Это имя мне дала при рождении мама». «Так, он идет на разговор. Надеюсь, он расскажет мне что-то еще». «Ты не сказал, что мы едем в дом твоего отца. Мог бы предупредить». Ты не спрашивала. А если бы спросила, ты ответил бы мне? Нет. Пауза. И он мне не отец. Что? Это долгая история. Я не спешу. Но он молчит, и я понимаю, разговор окончен. Я просто смотрю сквозь лобовое стекло и стараюсь собрать в голове картинку. Но не получается. Словно мне дали пазлы из разных коробок и ждут от меня невозможного. Машина останавливается возле заправки, и Адам бросает на меня предупреждающий взгляд. «Не высовывайся». Уходит и через пару минут возвращается. Подает мне бумажный стакан с божественно пахнущим кофе. Второй оставляет у себя. Машина трогается с места, и он начинает говорить. "Лорел, моя мама». «Так же она и мама Тони. Но Бенджамин не мой отец». «Твоя мама была в браке Да Бенджамина?» «Нет». Она изменила ему с человеком. «Так, погоди. Что значит с человеком? Что значит вид? Кто вы, черт возьми, такие?» Заваливаю его вопросами, на которые действительно хочу знать ответы. «Тебе не стоит этого знать». «Почему? Я и так уже слишком много видела и слышала. Как сказал мэр, я все равно труп. Так что расскажи, иначе я сойду с ума. Пожалуйста». Замолкаю на секунду. «Ты вообще человек?» «А кто я, по-твоему?» «Не нужно отвечать вопросом на вопрос. Это ужасно бесит. Ну, судя по тому, что твой брат заморозил девушку, я не знаю, вампир, оборотень, пришелец или что-то еще, ты смотришь слишком много фантастики». На этом разговор окончен. На половине пути я поворачиваюсь к нему и говорю. «Увези меня в особняк Бенджамина. Я принимаю его предложение. Не будь идиоткой. Если не хочешь рассказывать, то увези. Я не могу тебе доверять». Я не отдам тебя им. Я не вещь, чтобы меня можно было отдать или же оставить себе. Машина резко тормозит. Я его вывела. Окончательно. Киллер сжимает руль так сильно, что еще одно нажатие, и он просто треснет пополам. Примерно 200 лет назад группа существ появилась на земле. Не спрашивай у меня, откуда они взялись. Я этого не знаю. Их было немного, примерно 100 тысяч. Они называют себя просто «моры». В переводе с их языка это значит «холод». После прибытия они смогли обосноваться среди людей, а те даже не заметили этого. Но политика моров и людей совершенно разная. Понимаешь, женщина не является полноправной единицей. Она идет как приложение к мужчине. Так и Лорел является приложением к Бенджамину. Примерно сорок лет назад... Лорел наконец-то родила Бенджамину наследника, сына, и он дал ему имя Тони. «Погоди, сорок лет назад? Но он выглядит на двадцать!» «Перебиваю его я. Чёрт! Я сошла с ума! Он сошел с ума!» Весь мир слетел с катушек. «Да, и это благодаря тому, что он мор. У него есть некие способности, которые ты видела в мотеле». «Так он что, убил девушку ради молодости? Нет». Он не хотел ее убивать. Тем более совет запрещает это. Он хотел подпитаться, но перегнул палку в очередной раз. Так, давай по порядку. Совет — это кто? В совет моров входят только древние семьи. Их осталось всего семь. Семь глав царствующих когда-то семей. «Остальные моры, которые находятся на земле, подчиняются им и живут по правилам, которые были установлены еще до того, как они очутились здесь». «И ты работаешь на них последние три года?» «А до этого?» «Я служил Бенджамину Аллену». «Не понимаю». «Тридцать три года назад моя мама изменила Бенджамину и родила ребенка. Ее интрижка раскрылась сразу после родов». «Как? Видишь ли...» Моры все как один, голубоглазые блондины. А я родился с черными волосами. Так вот, по закону совета побочных детей заводить запрещено. Но так как я уже появился на свет, меня увезли к одному из представителей совета, тому, кто занимается такими проблемами. И он разрешил матери оставить меня. «Вы что, убиваете детей? Только опасных. Видишь ли, после посещения совета, а точнее одного члена совета... Становится понятно, несет ли побочный угрозу обществу моров. И если Тобиас видит, что ребенок безобиден и принесет пользу их виду, то нет смысла от него избавляться. Если же нет, то его усыпляют, как неугодную собаку, что-то типа того. Это ужасно для тебя, да, но не для моров. И какой дар у тебя, боже, да я точно сумасшедшая, раз верю в эти сказки. Но если уж киллер заговорил, то я должна выяснить как можно больше. После подумаю о моем психическом здоровье. Я вижу всплески энергии кровных родственников. «Это как?» «Тот случай в мотеле. Я увидел его за два дня до случившегося». «Что? Ты мог спасти девушку?» «Нет. Я не могу изменить того, что случится». «Почему?» «Каждый раз, когда я вижу вспышки Тони, я пытаюсь найти место, где произойдет трагедия». И каждый раз я нахожу его уже после происшествия. Ты запутал меня еще больше. Я говорил тебе, не стоит этого знать. Человеку не подвластно это понятие усвоить. Ты только что назвал меня глупой? Возможно. На этом все. Согласна. Откидываюсь на спинку сиденья и подношу к губам уже остывший кофе. Боже, да я вляпалась по самые уши. Как выбраться из этого? Как выжить? Больше мы не разговаривали. Приехали домой, и Адам ушел к себе в кабинет. Я же некоторое время сидела на диване в гостиной и крутила в руках сотовый телефон. Я не стала звонить Джону, хотя порывалась это сделать как минимум пять раз. Поднялась в свою комнату, приняла душ и улеглась в постель. Долго ворочалась, но не могла уснуть. В итоге усталость взяла свое, и я погрузилась в странный сон — где присутствовали все аспекты моего разговора с киллером.